Глава вторая. Герои-трус чувствуют одно и то же. Разница в том, что они при этом делают. Старина Касдамато де так сказал. До областных соревнований оставались считанные дни. Вот уже на носу область. И свою задачу на это время пельмень видел более чем отчетливо. После участия в боях без правил следует восстановиться и раны подлатать, чтобы выступить максимально эффективно. Крупно повезло, что после пары точных попаданий по Фейсу у Сани не осталось видимых повреждений на лице. Пфу-пфу, как говорится, ему удалось избежать сечек и гематом, что не могло не радовать. Но было и то, что огорчало и вводило в ступор. Стоило взглянуть на собственные руки, как там одно расстройство наблюдается. Кулаки у пельмени хорошо так подзабились после нанесенных по сопернику ударов, настолько хорошо, что Саня в первую ночь после финала боев без правил таблеток обезболивающих закинул под язык. О бейсболы, как и любую химию, он не признавал. Но насухо с такими повреждениями поспать столько мне удастся. Тут далеко ходить не надо, чтобы понять: руки у нового тела не набиты, мозоленокостяшках на отсутствуют. Вот и приходится изощряться, чтобы рыбку съесть и чешую продать. Больше того, от спокойствия ради пельмень заглянул в местную больничку. Травм пункт, дабы местный травматолог на кости через рентген глянул и свое заключение вынес. Мало ли перелом не перелом. Жалуйтесь, сказал пожилой врач, сидевший на приеме. Саня жаловаться не стал, но руки на стол положил. Мне бы на снимочек прогуляться, а то руки болят. Где же вы так поколечились, молодой человек? «Это я, доктор, решил на кулаках поотжиматься. С хлопками», — заверил Саня. «И дури малости не рассчитал. Теперь вот как вылечиться без понятия. Подскажете?» По итогу рентген не показал ни трещин, ни переломов, ничего криминального в подтверждениях не нашлось. «Ну и слава богу! А вот что нашлось, так это довольно неприятные ушибы и отеки». Руки реально напоминали две подушки, ну или если по-другому сравнить, как пчелы покусали, что так раздуло. Выйдя из больницы, пельмень в аптеку заглянул. За кассой стояла молоденькая фармацевтка, с которой Саня по своим прежним делам успел познакомиться. Вечера поздоровался. Что вам? приписчала молоденькая особо за прилавком. Все и сразу. Саня положил на прилавок список того, что доктор в травм пункте порекомендовал: мази, гели. Домой придя, обмазался и дал рукам полный покой, надеясь на восстановление, все по рекомендации травматолога. Обычно ушибы сходили плюс-минус за неделю, но таким временем Саня не располагал. Надеялся на чудодейственные мази и препараты. Хотелось верить, что к началу соревнований ушиб по крайней мере спадет. Только в таком случае ему удастся нормально отбоксировать по области. Проще говоря, руки в перчатки засунуть, а то сейчас по размеру кулаки больше напоминали две переспелые дыни. С такими прибамбасами можно безо всяких перчаток боксировать. Вот так все два дня пельмень отсыпался и восстанавливался. Изредка, когда батя по мелочам грузил, ходил мусор бросить, да за хлебом. Не отказывался, потому что переключаться тоже надо. Тут еще серьезно повезло, что полсанныч накануне соревнований ребятам участвникам время дал на небольшой отдых перед выступлением. Кстати, стало известно место проведения соревнований после некоторых споров и трений с местной администрацией. Соревнования решили проводить в Дворце спорта. Прямо сейчас там уже устанавливали ринг. Кроме восстановления, перед пельменем стояла другая, не менее важная задача, а может даже и более — настрой. Вот здесь у Сани возникли довольно неприятные проблемы, которые могли самым что ни на есть прямым образом повлиять на выступление. Но пельменю повезло, что он их сразу выявил и предпринял меры для устранения. Дело же было вот в чем: на области ему требовалось не просто отбиться, не просто выиграть турнир, а отбиться красиво, так чтобы у американских скаутов от такого выступления в жилах стыла кровь и глаза от удивления на лоб лезли. Что значит красиво в глазах профессиональных скаутов? Тех ребят, которые на бои бойцов смотрят с точки зрения, можно ли это выгодно продать зрителю? Так вот, красиво в их понимании значилась победа нокаутом, и Сани это отчетливо понимал. То самое первобытное насилие, благодаря которому бокс так любят зрители, и то ради чего они готовы платить за бои деньги. Один только взгляд на свои руки вгонял пельмени в ступор. Такими кулаками можно разве что по лицу соперника гладить или массаж лица делать, но нокаутировать вряд ли. Саня тяжело выдохнул, хреново дела, положа руку на сердце. В любительских перчатках нокаутировать это уже в принципе надо отдельным талантом обладать, потому что перчатки как подушки бей не бей, она глуха, чтобы соперника положить целая лотерия. И тут тебе на в догонку сами кулаки мягкие без всяких перчаток. Если этого мало, ну тогда к вышеперечисленному стоит прибавить, что при травме хочешь того или нет, в удар на полную силу не вкладываешься, подсознательно бережешь себя. Вот в этом Санни видел ключевую проблему, которая могла ему помешать выступить ярко и убедить американских скаутов в своей мощи. Было или нет, пельмень уже точно не мог сказать, затерлась в памяти. Но к чему-то ему казалось, что перед тем, как завтраком его накормить, эти Билли и Джонни смотрели на его разбитые руки. «Вот тебе и раз!» Такая ситуация малость напрягала с разных сторон. И, как назло, накладывалась на второй нюанс, который негативно сказывался на общем настрой бойца перед боем. Область, оно ведь как? Соревнования местечковые. Хороших бойцов там раз-два и обчелся. И далеко не факт, что они выступают в твоей весовой категории. Тяжи – это вообще отдельный фрукт. В нашей стране нормальных тяжей по пальцам можно пересчитать. Одной руки. Порой на России откровенно ни рыба, ни мясо выступает, ни в обиду спортсменам будет сказано. И не менее часто по этой весовой категории недобор участников случается. Ну а область не Россия. Здесь в основном разрядники. И не дай бог, если найдутся кандидаты. Какая может быть серьезная конкуренция со стороны таких зеленых пацанов? Понятно, что размышлял Сани по-другому. Все серьезно туда-сюда. Выигрывать надо и серьезно на соперников настраиваться, чтобы их в бою пощелкать. Но как настраиваться международнику, у которого, грубо говоря, боев больше, если считать с любителями, чем у некоторых разрядников дней, проведенных в зале? Вот, вот. Внутри себя пельмень понимал, что ни один из участников соревнований и близко не стоит с ним по навыкам. Причем после того, как Сани турнир по боям без правил выиграл, особо не вспотев. Была и неуверенность в новом теле отправилась на задворки и сказала Ривидерчи. Напротив, уверенность появилась, что новое тело уже чутко тренированное и обкатанное нагрузкой очень даже ничего себе в реальном бою показывает. Да и мысли заразы на подкорку мозга влезали, там закрепились и оттуда начали поедать. Мысли неправильные. Звучали они примерно так, чё жопу рвать и попосту переживать. Не возьмут в США Джонни и Билли, ну и подумаешь, не беда. Новые варианты откроются, с области поедешь на Россию. Оттуда на Олимпиаду следующим летом, вон в Барселону 1992. В финале победителя АИ кокнешь и подпишешь выгодный договор с промоутерской компанией. Подумаешь, всего-то баллада выиграть или савона, если до девяносто одного килограмма вес согнать. Какой пустяк. На области при должном стечении обстоятельств вообще можно кандидата получить, что тоже лучше, чем ничего. По второму жизненному кругу попробуй еще такого результата высокого добейся. На подкорке мозга так и пульсировало. «Береги себя, береги себя». Не подставляйся и на уговоры в бою рисковать ради нокаута не ведись, когда пельмень подобные размышления муссировал. Как Саня все это переваривал и настраивался, так та отдельная песня. Тут важно понимать, что ментальная составляющая зачастую куда важнее, чем физическая форма. Ненастроенные бойцы перегорают и проигрывают, даже если превосходят соперника в навыках, и имеет за спиной отличный лагерь и внушительный бэкграунд. Вот такая вот засада на ровном месте. Хорошо, что Пельмень был достаточно опытным бойцом, чтобы почувствовать подкрадывающийся ментальный крах и перед самим собой проблему признать. Чего лукавить, в прежней жизни он видел немало случаев, когда один боец, серьезно уступающий в классе своему сопернику, просто переезжал его в бою. Когда на уровне менталки у тебя дыра, то ты особую извим риску пропустить шальново и просесть по функционалке. Яркий пример из недавних номер один вне зависимости от веса Камару Усман, который всячески превосходил Леона Эдвардса в бойцовских навыках и IQ, улетел в тяжелый нокаут в последнем раунде. До этого он выигрывал бой в одну калитку. Какого хера спрашивается? потому что расслабился дядя и руки опустил. Хотя и тут в голове сидел червячок. Тот же Усман и Эдвардс до нокаута провели почти полчаса в октагоне, и на области формат боя всего три раунда, при котором даже испугаться толком не успеть. Наконец, еще одним аргументом в пользу расслабленности Сани, диссонирующей со страхом обосраться, стал любительский формат соревнований. Бои полюбителей, где боец набивал себе за год пару десятков боев, серьезно отличались от профессионального спорта. Много ребят выходили на ринг неподготовленными, ни физически, ни морально. Ну да ладно, это вся философия для бедных. Что было нужно пельминю сейчас, так это привести в порядок свою мотивацию и убрать страх. И при настройке на бой Соня в прежней жизни всегда ориентировался на заветы лучших. Лучшим пельмень считал непревзойденного Каса де Амато. Кас проводил параллель между огнем и страхом. Ну, типа огнем как и страхом при неудачном обращении ты можешь спалить себя ко всем чертам, а при удачном согреться. При этом великий тренер полагал, что страх не сорняк. Выкорчевывать его не нужно ни в коем случае. Тот, у кого нет страха, не защищен. Саня прекрасно помнил, что система старины касса – фундамент у профиков. Тренер с помощью своей методики наставлял Али и Тайсона. Но опять-таки пельмень, который имел в основе советскую школу бокса, в отличие от большинства америкосов, знал методики Худадова и Захарова. которые исследовали психологию подготовки бойца. Эти уважаемые дядьки на пальцах объясняли, как привить бойцу тот тип мышления, который поможет подойти к соревнованиям в лучшей ментальной форме из возможных. Их удадов и захаров акцентировали особое внимание на самовнушении. Следуя догматам великих пельмень все три дня до соревнований. Сосредотачивался на том, что визуализировал будущую победу нокаутом и для пущего эффекта отрабатывал апперкот, которым собирался вырубать своих соперников в бою. «Пф! Пф! Пф!» Саня прыгал с айгаком возле зеркала, выбрасывая апперкот. Делал подскоки на носках, а апперкот выбрасывал из расслабленного состояния, чередовал его с уклонами и нырками. Игорь Борисович, слыша эти выкрики, пару раз заглядывал в комнату к непутевому сынку. Сяньек, ты и в туалет хочешь? Сань, ты что, приболел? Поочередно спрашивал он. Не биси бать, я тренируюсь, отвечал каждый раз Пельмень, стискивая зубы. И бывший физрук, пожимая плечами, уходил. Попрыгав в удовольствии в зеркало, Пельмень переходил к так называемой аутогенной тренировке. снимая с себя утомление, перевозбуждение и вышвыривая откровенные дерьмовые мысли из головы. Такие тренинги выглядели не менее специфично, чем танцы с бубном у зеркала. Но черт возьми, это помогало. Сань садился на стул, расслаблялся и вслух повторял: «Кто чемпион? Кто здесь сукин сын? Кто главный гангстер?» Повторяя эти фразы, Саня расслаблялся и избавлялся от нервного возбуждения. Я чемпион, я Сукин сын и главный гангстер. Вместе с ответом Саня на бодряках вскакивал со стула рывком, разводил в стороны руки, делал глубокий вдох и гулко выдыхал. Следом вновь тренировал возле зеркала пиркот и так несколько раз подряд. Одновременно с аутогенной тренингой Пельмень использовал упражнение, которое однажды прочелу Морозова. Саня ложился на кровать, смотрел на потолок, делая глубокий вдох и задерживая дыхание, а затем напрягался всем телом на несколько секунд, после чего выдыхал. Я пылинка пыли парящая в воздухе. Шептал он и пытался еще больше расслабиться. И с этими словами спокойно засыпал, как убитый. Шло нужное восстановление, мысли в голове приводились в порядок. По итогу на третий день, когда пельмени повторил в очередной раз комплекс упражнений и вырубился, внутри сидело четкое ощущение правильности выбранного пути. К больцане был готов. Ему не терпелось показать себя на ринге во время соревнований. Настало время, поэтому, когда Саня поднялся с кровати на следующее утро, то чувствовал себя просто восхитительно, готовый рвать и метать будущих соперников. Цель попасть в США обязательно должна быть достигнута, другого просто не дано. В таком боевом расположении духа. Пельмень пошел в местный дворец спорта.